смеркалось. Широкая дорога, выложенная белым камнем, освещалась слабым золотистым светом фонарей, вспыхнувших при приближении к ним машины. Вокруг дороги росли высокие платаны, создающие днем густую тень. За ними виднелась ровная лужайка, словно подстриженная маникюрными ножницами. Все вокруг кричало о богатстве и привилегированности. «Бентли» Остановился возле невысокого здания, которое, казалось, было сделано из стекла. Дверь салона машины распахнулась. Водитель, не говоря Алене ни слова, подал ей руку. Девушка вылезла и огляделась. Понятно, почему дизайнеры выбрали стекло в качестве основного материала для ресторана. Виды вокруг были ошеломляющими. Часть ресторана словно находилась в сосновом лесу часть выходила на спокойную реку, вспыхивающую золотыми отблесками фонарей. Обстановка была романтической и благородной. В таком месте хорошо лениво тянуть легкое вино, слушать глупости и милостиво улыбаться, купаясь в лучах внимания восхищенного мужчины. Сердце Алены забилось, как сумасшедшее. Она попыталась тихонько дышать, как учила ее Изабелла, прислушиваясь к дыханию и сосредотачиваясь исключительно на нем, Водитель молча вёл её куда-то вглубь ресторана. Тут и там возникали огромные ухоженные растения и даже стволы деревьев. Дыру они в крыше прорубили, что ли? Посреди большого зала росло небольшое дерево, окруженное по периметру бассейном, в котором плавали разноцветные рыбы. Но, несмотря на приятный антураж, Что-то не давало Алене покоя. Внезапно она поняла, в ресторане не было посетителей. Откуда-то доносилась музыка струнного квартета, но вряд ли музыканты сидели в соседней комнате. Ей вдруг стало отчетливо ясно. Кроме нее и водителя в ресторане не было ни души. Алене стало страшно. А что, если Александр сразу же потащит ее в гостиничный номер и даже не подумает приглашать в квартиру, где, насколько она сумела понять из статьи в журнале и хранилась картина. Водитель тем временем остановился возле двери, распахнул ее и сделал почтительный шаг в сторону. Алена подошла и едва не вскрикнула от испуга. На секунду показалось, что ей предлагают сделать шаг прямо в реку. Через мгновение до нее дошло, она находится на крытой террасе, которая нависает над рекой. Пол был прозрачным, отчего создавалась иллюзия, будто она идет по воде. Алена сделала шаг на террасу, оглядываясь по сторонам. Дверь за ее спиной бесшумно закрылась. Девушке показалось, что она одна в комнате, но стоило глазам привыкнуть к полумраку, как она заметила мужчину, сидевшего за столиком в центре террасы. А еще через мгновение... Она только и сумела выдохнуть. «О, Господи!» На это я не рассчитывал, конечно, но если вы так настаиваете... Лев слегка улыбнулся, а Алене кровь бросилась в голову. «Что вы здесь делаете?» — дрожащим голосом проговорила она. «Собираюсь поужинать с вами». «Но это... это же невозможно!» Алена захлебнулась от возмущения. «А что же может мне помешать?» — удивился Лев, делая глоток из бокала с красным вином. «Присаживайтесь, в ногах правды нет». «Я не собираюсь с вами ужинать», — наотрез отказалась Алена и принялась оглядываться по сторонам, на мгновение потерявшись в пространстве. Терраса была выкрашена в белый цвет, и Алене не сразу удалось обнаружить дверь. «Зачем же вы сюда приехали?» — Лев с интересом наблюдал замечущейся девушкой, потому что... Она запнулась. Не может же она и в самом деле сказать ему, что рассчитывала увидеть здесь совсем другого человека. Впрочем, почему нет? Потому что я собиралась на ужин не с вами. Лев неожиданно поперхнулся, промокнув губы салфеткой и, с сожалением оглядев белоснежную скатерть, усеянную бордовыми брызгами, он не терпел беспорядка. Поинтересовался. И кого же вы рассчитывали здесь увидеть? А вот это уже не ваше дело. Выпустите меня немедленно, я ухожу. Это будет затруднительно сделать. Без машины вы отсюда не выберетесь. Это мы еще посмотрим. Я, знаете ли, не всю свою жизнь в машинах катаюсь. Левее. Что левее? Разъяренная Алена повернулась к Льву. Лицо ее раскраснелось, прическа растрепалась, глаза металли молнии. В этот момент она ничуть не напоминала Аленушку Воснецова, скорее разъяренную фурию, и была удивительно прекрасна. «Дверь левее, если вы желаете уйти. Но я бы на вашем месте хотя бы поужинал. Здесь отлично готовят. А путь до города вам предстоит неблизкий», — посоветовал Лев. «Переживу!» — фыркнула Алена, и, наконец, обнаружив дверь, распахнула ее и быстрым шагом направилась к выходу. Она ужасно боялась, что этот, как там его звали, черт, кажется, Леонид или Лев, да, точно Лев, побежит за ней или натравит своего водителя, что они скрутят ее и засунут в Бентли и проучат за такое поведение. Наверняка он не из тех людей, от кого вот так убегают. Алёне внезапно стало страшно. Слезы градом покатились из глаз, несмотря на то, что за спиной она не слышала ни малейшего движения. Она выбежала из ресторана, огляделась по сторонам, Бентли не было в пределах видимости. Поспешно достав из сумочки телефон, девушка включила его и попыталась набрать номер Изабеллы, но потерпела фиаско, здесь не было связи. «Черт!» — выругалась Алена и сама испугалась. Мама всегда говорила не поминать нечистого к ночи. Тьма, сгущающаяся паутиной, уже опутывала окружающий мир. И Алене стало страшно. Алена раздался за ее спиной мужской голос. «Подождите же, Алена, ну не собираетесь же вы в самом деле идти пешком до города?» «Собираюсь!» — не оборачиваясь, выкрикнула Алена и перешла на бег. «Да остановитесь вы ради бога!» Я ничего вам не сделаю. Вызову машину и вас отвезут куда скажете. Я вам не верю! все так же, не сбавляя ритма, крикнула Алена. Отчего же? Алена оставила его реплику без ответа. Ей становилось понятно, что на каблуках она далеко не убежит. Туфли начали натирать ноги. Их явно не готовили к ночным пробежкам. Может, и правда разрешить этому Леониду или Льву довести ее до города? Нет. Ни за что. Это будет означать, что он победил. Еще увяжется ее провожать. Алена в отчаянии посмотрела на телефон и вдруг увидела, что на экране появилась тоненькая полосочка. «В связь! Она уже выбежала за ворота клуба и остановилась, привалившись к толстому стволу какого-то дерева и пытаясь отдышаться. На всякий случай она сняла с ноги туфлю и выставила ее каблуком вперед. Если что, она будет защищаться. Алена набрала номер Изабеллы, краем глаза наблюдая за своим неожиданным кавалером, который перешел на шаг, приближаясь к ней. Увидев каблук, направленный на него, он закатил глаза. Серьезно? Вместо ответа Алена кивнула и переключилась на Изабеллу, ответившую протяжным. ⁇ Алло? ⁇ Вы можете попросить Владимира приехать за мной, выпалила Алена в трубку. Тон Изабеллы сразу же сменился. «Ты в порядке?» — быстро поинтересовалась она. «Да, пока да. Пожалуйста, пусть приедет побыстрее». Прикрыв трубку рукой, Алена сурово обратилась к льву, наблюдающему за ней с легким недоумением. «Где мы вообще находимся?» «У этого места нет названия?» «Прекратите шутить!» — неожиданно рявкнула Алена. «Где я нахожусь?» «Дайте мне трубку». Лев протянул руку, но Алена отошла от него на два шага. «Ага, нашел дуру». «Я дам телефон, а вы его выбросите!» «Алена, откуда у вас такое недоверие к миру?» выразился Лев. «От верблюда! Отойдите от меня и стойте, где стоите!» пригрозила Алена, потрясая туфли. «Алена, что происходит?» потребовала Изабелла. «Я в каком-то лесу, в ресторане без названия, в который меня заманил мутный тип. Меня нужно забрать прямо сейчас!» «Как же Владимир заберет тебя, если он не знает, куда ехать?» «Ты можешь включить телефон на громкую связь?» Алена сделала так, как попросила Изабелла. «Не знаю, кто вы, но попрошу вас объяснить мне, как до вас добраться. Девочка не в себе, ей нужно домой». «Это я не в себе!» — задохнулась от возмущения Алена. «А увозить меня непонятно куда, это вообще нормально!» Лев проигнорировал ее комментарий. Повысив голос, он обратился к телефону. «Мы в бывшем санатории столичной, если вам это о чем говорит». «Говорит», — через небольшую паузу ответила Изабелла. «Водитель выезжает», — после чего дала отбой. Алена засунула телефон в карман и почувствовала внезапную усталость. Рабочий день, ожидание встречи с Барышниковым, Бентли, поездка по вечерней столице, затем это роскошное место и этот лев или Леонид. Что ему от нее надо? Вы что, не могли пригласить меня на ужин как нормальный человек? Спустя некоторое время, немного успокоившись, поинтересовалась Алена. А как приглашают на ужин нормальные люди? Лев прислонился к другому стволу дерева, на безопасном расстоянии от Алены, и засунул руки в карманы. Он слегка насвистывал, словно происходящее его забавляло. Ну, позвонили бы, представились. И спросили, хочу ли я вообще с вами ужинать. Я не мог так рисковать, вздохнул Лев. А вдруг вы бы отказались? Я и так отказалась, — ядовито прошипела Алена. это хотя бы было забавно. Забавно? Алена сжала туфлю в руке покрепче и отчаянно боролась с желанием немедленно врезать этому наглецу. Его это все забавляет? Но мягкий звук мотора и машины Изабеллы, показавшиеся на дороге, положили конец ее планам. «Кто-то нарушил кучу правил дорожного движения», — присвистнул лев. Машина подъехала поближе. Алена бросила гордый взгляд на льва и подошла поближе к дороге, хромая, но не выпуская из рук туфлю. «Вдруг этот тип что-нибудь выкинет в самый последний момент?» «Таким веры нет». За рулем оказалась сама Изабелла. Не успела она притормозить, как рядом с водительским местом оказался лев и распахнул дверь перед ней, а затем подал ей руку, помогая выбраться. «Лев!» — внезапно он запнулся. «Графиня?» — Изабелла Максимовна. Опустив глаза, представилась Изабелла, метнув быстрый взгляд на внучку. Впрочем, та была занята тем, что натягивала туфлю, которую до этого держала в руках, и едва не потеряла равновесие, но лев оказался рядом с ней и не дал упасть. Я сама! прошипела Алена и выдернула руку. Гордо задрав голову, она поковыляла к машине, стараясь не морщиться от боли. Ноги распухли и были стерты до крови. Не думаю, что мы знакомы, Изабелла перевела взгляд на льва. Ну что вы, графине Вы — легенда, а я лишь скромный винтик системы. — Ой, Ли! — усмехнулась Изабелла. — На Бентли! — Издержки производства, — потупил взгляд Лев. — Смею вас заверить, что я не собирался причинять вред Алёне. Звучит обнадеживающе. Изабелла бросила взгляд в машину и заметила, что внучка уже сняла туфли и растирает пострадавшие ноги. Никаких манер, словно в лесу росла. Прошу прощения, я не хотел напугать девушку. В будущем не повторится. И все же нескромный вопрос, графиня. Девушка ваша... Вопрос действительно нескромный. Всего доброго. Простите, не расслышала ваше имя. Можете звать меня Львом. Доброй ночи, Лев. И постарайтесь держаться от моей внучки подальше. Изабелла села на водительское сиденье, и лев захлопнул за ней дверь. Проводив взглядом машину, он только и мог что присвистнуть. Графиня. На следующий день Алена решила не приходить в офис слишком рано. Пусть этот Барышников не воображает, что у нее нет других дел, кроме как его дожидаться. По настоянию Изабеллы, разбудившей ее в семь утра, она приняла холодный душ, а затем, высушив волосы, Вышла на кухню, где Изабелла подпевала Майли Сайрус, и слегка пританцовывала. I can buy my safe flowers! пела она приятным голосом. Вы слушаете, Майли Сайрус? поразилась Алена. Эта женщина не переставала ее удивлять. А ты думала, что после пятидесяти всем автоматом раздают байковые халаты, и любовь к его? Нет, я просто. Алена осеклась, увидев свой эскиз «Алёнушки», который Изабелла придирчиво рассматривала. «Мне кажется, наш план не выгорит», — пожаловалась она. «Барышников так меня никуда и не пригласил». Изабелла провела по холсту пальцами, затем сделала шаг назад. «Идеально», — удовлетворенно кивнула она. «Этот профан и не заметит разницы. Как и его дед, никогда не умевший отличить бриллиант от стекла, скажи лучше какого черта ты пошла работать в школу у тебя же талант алена лишь вздохнула этот вопрос они уже обсуждали и изабеллу категорически не устроила ответ по совету мамы а другого у алены для нее не было ты должна стать активнее изабелла перевела на внучку изучающий взгляд та была одета в узкую юбку и ярко-розовую блузку без рукавов. Красок в лице чуть не хватало, но для утра в самый раз. «Как?» — огрызнулась Алена. «Придушить Каролину?» «Слишком радикально», — отмахнулась Изабелла. «Попробуй опоздать». «Что?» — Изабелла метнула на нее взгляд и тяжело вздохнула. «Насколько?» — опомнившись, переспросила Алена. «На несколько часов» и сделай так, чтобы никто не смог до тебя дозвониться. Потом соврёшь, что у тебя телефон, скажем, упал в шахту лифта вместе с ключами, и тебе пришлось вызывать различные службы». «Телефон упал в шахту лифта?» — нахмурилась Алёна. «Я что, косорукая идиотка, по-вашему?» «Нет», — вздохнула Изабелла, — «ты, барышня, в беде, которой нужна помощь сильного мужчины» а с этим львом кстати ты зря так вчера я бы на твоем месте присмотрелась хорош мужчина у меня вообще то жених есть жених поморщилась изабелла это досадное недоразумение еще крутится на твоей орбите я выхожу замуж через два месяца твердо сообщила алена ну ну если через два месяца у тебя не будет миллиона твой жених «Улетит в первую же марсианскую экспедицию, поверь моему опыту!» В глазах Изабеллы сверкнула насмешка. «Что-то вы давно любимого мужа не проведывали!» Алена была чего то уязвлена нападками Изабеллы, хотя должна была уже к ним привыкнуть. «Твоя правда. Отправлю тебя на работу и поеду к Витеньке. А ты раньше трех часов не вздумай в офисе появляться!» Как это ни странно, но план Изабеллы сработал. Едва двери лифта распахнулись, впуская Алену в офис, как она чуть не врезалась в Александра, метавшегося словно разъяренный зверь и придиравшегося к окружающим. «Что это такое? Куда вы предлагаете это носить? В дом престарелых, на дачу? Ну, это же анималистические принты», — растерянно лепетали Глаша и Луша. Еще несколько дней назад барин был всем доволен. «Вы же одобрили!» «А у вас своей головы нет на плечах?» Барышников обернулся на звук лифта, молясь, чтобы это оказалась Алена, а не Каролина, которую он отправил в СПА, поправлять расшатавшиеся перед свадьбой нервы. Боги или кто там был наверху с милостью и ответили на его молитвы. Барышников в два счета оказался возле Алены, С трудом удержался от желания взять ее за руку. Вот вы, Алена, что думаете об анималистических принтах? потребовал он ответа, указывая на листы с эскизами, над которыми уже начала работать ателье. Вот полюбуйтесь. Только ленивый в сетях не стебется над огромными женщинами в леопардовых лосинах, а они предлагают одеть в них стройных девушек. Или мы уже начали работать на аудиторию плюс сайз? потребовал он у растерянной Алены. «Идите за мной!» Алена, бросив растерянный взгляд на лушу с Глашей и Нико, который прятался за одним из столбов, украшавших офис, поспешила за Барышниковым. Плотно закрыв дверь своего кабинета, Александр кивнул на стул. «Почему вы опоздали?» — поинтересовался он, падая в свое кресло и сдувая упавшую на глаза челку. «Телефон», — промямлила Алена, испуганная таким неожиданным напором. «Что телефон?» — переспросил Барышников. «Телефон упал в шахту лифта, и ключи упали», — поспешно добавила она, чувствуя себя клинической идиоткой. «Пришлось службы вызывать». Телефон разбился, неожиданно поинтересовался Александр. Алена кивнула. «Я куплю вам новый», — безапелляционным тоном сообщил он. «Ну что вы, не надо!» — запротестовала Алена. «Надо. Я всегда должен быть на связи со своим креативным директором». Алена даже оглянулась по сторонам в поисках креативного директора. Никого не обнаружив, уставилась на Барышникова. «Что вы на меня так смотрите? Моя прекрасная команда не в состоянии придумать ничего нового. А я сегодня утром...» «Просмотрел все ваши эскизы украшений и сумок и хочу поручить вам взять шефство над всей новой коллекцией». Алена открыла и закрыла рот, не в силах отыскать подходящие слова. «Мне сейчас некогда обсуждать свои идеи и выслушивать ваши. Жду вас сегодня вечером у себя на ужин, там все и обсудим». Он схватил листок бумаги, начеркал на нем адрес И протянул Алёне. Алёна уставилась на лист, и, стараясь унять дрожь в руках, перевела взгляд на Барышникова. Тот смотрел так красноречиво, что Алёна смутилась. «Жду вас к семи. Не идти. я хорошо готовлю. Заодно все и обсудим». «Идите. Вы же обещали показать мне нечто интересное?» Вспомнив о роли роковой женщины, попыталась поддержать разговор Алёна. «Поверьте, у меня дома есть много чего интересного», — улыбнулся Александр. По-прежнему не в силах сказать ни слова, Алена поднялась и молча вышла из кабинета барина, добрела до своего рабочего места и рухнула на стул. «Ну что?» — раздался где-то рядом шепот. Алена резко обернулась, но, никого не увидев, удивленно заморгала. «Я здесь!» — снова повторил голос. И Алена, опустив глаза, увидела Нико, собиравшего с пола разбросанные эскизы. Что ты там делаешь? Почему-то шепотом, спросила Алена. Прячусь. Когда барин гневается, лучше не отсвечивать. Тебя уволили? Он был искренне взволнован. Алена покачала головой. Кажется, меня повысили, прошептала она. О боже, бедная. Нико посмотрел на Алену с таким выражением лица, как будто у нее кто-то умер. «Почему? Барин плохой начальник?» «Да он тебе мозг съест чайной ложечкой. Ты думаешь, почему девчонки все время от повышения отказываются?» Девчонки в лице Ларусика, Луши и Глаши собрались в кофейном уголке и оттуда поглядывали на Алену, явно обсуждая ее между собой. Она не знала, куда деваться от ненужного внимания. Она одновременно ликовала и чувствовала себя неловко, словно заняла чье-то место. Выше голову, детка, если не налажаешь, станешь звездой модного мира. А если налажаю? Алена никак не могла привыкнуть к сленгу и ругательствам, которыми общались между собой сотрудники модного дома. Будешь сухари сушить! вздохнул Нико и тут же растворился в воздухе, словно чеширский кот. Потому что из кабинета вышел барышников и, кинув на Алену быстрый взгляд, едва заметно кивнул на часы. Алена вспыхнула и тут же погасла, внезапно осознавая, что вообще не готова к вечернему свиданию. Нужно было мчаться домой, чтобы посоветоваться с Изабеллой. Алена тут же одернула себя. Давно она стала твоей советчицей и тут же возразила. Изабелла вовсе не такой монстр, каким кажется. И хотя они никогда не обсуждали между собой тему ее отношений с мамой Алены, из кратких фраз, намеков и даже взглядов она поняла, что яблоком раздора стала связь мамы с женатым Вишневским. Естественно, что Изабелла такую связь не одобрила, да и какая мать восхитилась бы подобным раскладом. Произошла ссора, после чего вспылившая дочка уехала из дома и перестала общаться с матерью. А еще однажды, об этом Алене было стыдно вспоминать, она позволила себе прошмыгнуть в спальню Изабеллы, когда та вышла на свою традиционную утреннюю прогулку и заглянула к ней в шкаф и комод. Она вовсе не собиралась шпионить, скорее искала уникальные вещи, которые могли бы послужить ей источником вдохновения. У нее и в мыслях не было заниматься плагиатом, но отсылки или так называемые аммажи великим коллекциям считались хорошим тоном в последнее время, так почему бы и не сделать амаж какой какой-нибудь винтажной коллекции? Но вместо старинных нарядов она наткнулась на альбом с фотографиями. Ее мама — совсем малышка и до подросткового возраста, когда она, возможно, разлюбила фотографироваться. Почти на всех фотографиях она была с Изабеллой. Алена не могла не восхититься. В молодости бабушка была настоящей красавицей. С удивлением Алена осознала, что, будучи совсем юной, та тоже была русоволосой, совсем как Алена, и очень на нее похожей. Наверное, Алену даже можно было бы принять за ее дочь, которую она родила в зрелом возрасте. Но затем Изабелла сменила цвет волос на черный и превратилась в роковую пиковую даму. Мама на фоне Изабеллы смотрелась совсем невзрачной, видимо, пошла в отца. Его фотографии Алена в альбоме не обнаружила. Ее внимание привлекла любовь, с которой юная Изабелла смотрела на свою дочерку. Казалось, любовью было пропитано все ее естество. Она сквозила во взгляде, в ласковом прикосновении руки к плечу дочки, в крепких объятиях, в которых она сжимала девчурку, в улыбке. Изабелла любила дочь. Интересно, как она пережила уход еще вчерашней любимой малышки из дома. Тогда Алена одернула себя, вернула альбом на место, задела целую стопку медицинских документов, которые Изабелла прятала там же в шкафу, аккуратно сложила их обратно, бросив мимолетный взгляд на сложные медицинские формулировки, и пыталась убедить себя, что это нормально. Легко любить очаровательных малышей, для которых мать — это целый мир. И гораздо сложнее обожать взрослых детей с собственным мнением, которое может разительно отличаться от родительского. Сейчас Алена пыталась примириться с самой собой. Она же не навязывается Изабелле в любимые внучки, которым нужно одобрение бабушки. Скорее, «Изабеллу можно воспринимать как женщину с опытом и вкусом, которая плохого не посоветует». Удовлетворенная такой формулировкой, Алена выпорхнула из офиса немного раньше позволенного. «Она ведь будет вечером работать с Барышниковым?» В этот момент она вспыхнула как факел, так что может позволить себе уйти пораньше. Дорога домой тянулась ужасающе медленно. Алене хотелось бежать со всех ног, чтобы успеть принять горячий душ, а еще лучше в ванну с ароматной пеной, окружив себя ароматическими свечами, вымыть голову, нанести на тело приятно пахнущий крем, затем брызнуть духами на запястье и шею, выйти из ванны, окотанной притягательными ароматами, надеть кружевное белье, затем простую, но в то же время элегантную одежду. Дополните образ украшениями, обувью на каблуках и обязательно красной помадой. Недавно Изабелла рассказала ей про эффект красной помады. Он возник во времена Великой депрессии в США. Смысл был в том, что в кризис растет продажа косметики. Во времена Второй мировой войны губная помада играла важную роль и поднимала женщинам настроение. Несмотря на дефицит косметики, многие женщины продолжали использовать помаду, чтобы сохранить женственность и ухоженность. Элизабет Арден даже разработала цвет губной помады «Монтезума Ред» как знак сопротивления нацистскому режиму и лично Гитлеру, который ненавидел помаду, считая ее вульгарной. К тому же в те времена помаду делали из животного жира, а Гитлер был вегетарианцем. Вот такой вот маленький, но очень символичный жест. Поэтому Изабелла считала, что какие бы сложные времена не переживала женщина, отказываться от косметики она не имеет права. Алена была настолько поглощена своими мыслями, что даже не заметила долговязый силуэт, прятавшийся в тени соседнего подъезда. А вот Константин, с трудом узнавший в элегантной, красивой девушке собственную невесту, вначале оторопел, а затем заметил задумчивый взгляд Алены и легкую улыбку на ее губах. Впервые в жизни он почувствовал легкий укол там, где у всех остальных людей расположено сердце. А что, если редкие выходы на связь, туманные ответы про сроки возвращения и полное равнодушие к свадебной подготовке объясняются вовсе не проживанием в стане врага, а завязавшимся романом? Константина словно огрели обухом по голове. Алена ему изменяет. Он едва не рассмеялся от нелепости этой мысли и уже собирался окликнуть невесту или же последовать за ней, но вдруг заметил дорогую тонированную машину, подъехавшую к подъезду, в котором скрылась Алена. Машина остановилась в ожидании чего-то. А что, если это за Аленой? Костик попытался урезонить самого себя. В этом доме не одна Алена живет. наверняка машина приехала за кем-то другим, но в то же время что-то внутри требовало, чтобы он понаблюдал за развитием событий. Полчаса, час, ничего не происходило. Притаившись за старой липой, занимавшей половину двора, Константин приготовился ждать. Из дома выпорхнула юная студентка в наушниках, затем вышли две матроны с собачками, потом приехала пара среднего возраста — Женщина направилась к подъезду, а мужчина, выгрузив сумки, куда-то снова отправился на роскошной машине от одного вида, который у Константина перехватило дыхание. Черная машина по-прежнему не двигалась с места, водитель не выходил. Вскоре ожидания Костика увенчались успехом. Двери распахнулись, и из них выпорхнула молодая красавица, в которой Костик только с третьей попытки опознал собственную невесту. Забранные в замысловатую прическу волосы, короткое черное платье, плотно облегавшие неожиданно стройную и весьма аппетитную фигурку Алены, красная помада и каблуки, почему-то черные туфли с ярко-красной подошвой поразили Костика больше всего. Но не успел он сделать и нескольких шагов в направлении неожиданно преобразившейся Алены, как-то скользнула в огромную машину так естественно и непринужденно, словно проделывала это тысячи раз, захлопнула дверь, и машина плавно тронулась с места. Костик заметался по двору, а затем нелепо побежал за машиной, но та, мигнув поворотником, свернула налево и влилась в неторопливый поток машин. Костик заторопился вслед за ней к проезжей части, махнул рукой, и к нему тут же подкатила полуживая копейка, за рулем которой сидел лихой джигит. «Город знаете?» — с подозрением спросил Костик. «Обижаешь, дорогой, я тут вырос, мамой и кленос! «Он за тем Мерседесом!» «Там невеста моя!» — дрожащим от негодования голосом потребовал Костик. «Догон и и украдом!» — пообещал джигит, лихо газуя. То дергаясь с места, то резко тормозя так, что Костика укачала, Они следовали за плавно двигающимся «Мерседесом». Вскоре тот свернул с основной дороги и последовал куда-то вглубь жилого массива, а затем и вовсе остановился перед шлагбаумом, который закрывал въезд во двор. Водитель что-то сказал в переговорное устройство, шлагбаум поднялся, и машина проехала дальше. «Как туда ехать?» — озабоченно поскреб в затылке джигит. «Дальше я сам», — мрачно сообщил Костик и стал вылезать из машины. «Слушай, брат, а деньги?» Следующие пятнадцать минут прошли в отчаянной торговле и закончились полной победой Константина. Водитель, распахнув дверь, весьма невежливо выпихнул того на тротуар, плюнув вслед и обдав облаком выхлопного газа на прощание. Откашлившись, Костик поднялся с прокопченного асфальта, и, довольный тем, что удалось сэкономить внушительную сумму, вообще они с ума сошли в этой своей столице, заковылял к шлагбауму. Во двор ему удалось попасть без проблем, и не успел он обрадоваться, как неожиданно натолкнулся на преграду в виде охранника, показавшегося из стеклянной будки и поинтересовавшегося у Костика, к кому, собственно, он направляется. Тем временем Алена... Не подозревавшая о погоне, уже сидела в широком белом кресле возле электрического камина посреди огромной гостиной Александра и не знала, куда ей смотреть. То ли на потрясающий вид на город, открывавшийся из панорамных окон квартиры, расположенной на последнем этаже, то ли на самого Александра, встретившего ее в джинсах, простой футболке и босиком. Он был совсем не похож на строгого красавца из офиса. В сердце Алены замирало, потому что совершенно ясно было одно. В джинсах и футболке барышников еще красивее. И вряд ли в этом мире нашлась бы хоть одна женщина, способная перед ним устоять. Он двигался с грацией дикого зверя. Алене пришло на ум это невероятно банальное сравнение, и она едва сдержалась, чтобы не поморщиться. Но ничего более подходящего, в голову не приходило. Барышников напоминал тигра в прыжке. Квартира его была обставлена с необычайным вкусом и сдержанной роскошью. Огромное пространство было практически пустым, ничего лишнего. Большой электрический камин, который издалека легко было спутать с настоящим. Перед ним уютно расположились два внушительных мягких белых кресла, Между ними стеклянный столик, на котором лежали несколько каталогов с произведениями искусства. И лежали они там не для красоты. Александр действительно их изучал. В книгах было множество разноцветных закладок. Представить, что их оставила Каролина, было решительно невозможно. Скорее тот должен был лежать при из клиники пластической хирургии, мстительно подумала Алена. Часть гостиной отводилась под открытую кухню, отгороженную от основного помещения большим островом. Кухня выглядела так, словно ее доставили сюда прямиком из выставочного зала и никогда не касались. Матовые, гранитного цвета поверхности, встроенная техника. Но Алена уже знала, что впечатление было обманчивым. Александр сам приготовил ужин, о чем сообщил ей, кивнув на накрытый по всем правилам стол стоявший прямо возле окна. Стол — ничего лишнего. Прозрачный пластик. Рядом с ним четыре прозрачных стула, которые, казалось, совсем не занимали пространство. Алене было даже страшновато садиться к столу. Создавалась полная иллюзия, будто сидишь на краю обрыва. Но вовсе не стол, кухня и кулинарные таланты Барышникова привлекли внимание Алены. Она восхищенно рассматривала произведения искусства из личной коллекции Барышникова. Они были развешаны на нескольких прозрачных колоннах, установленных в углах огромной гостиной. Алена легко распознала работы Дейнеки, Васильева, Герасимова и Левитана. Но вершиной коллекции был, конечно же, набросок Васнецова, висящий на самом видном месте. Сердце Алёны забилось, как бешеное. В её огромной сумке, которой снабдила её Изабелла, хранилась точная копия этого холста. И Алёна с гордостью отметила, что ей удалось практически один в один воспроизвести оригинал. Она пока с трудом представляла, как ей удастся заменить одну картину на другую, но решила не торопить события. Алёна выразила искреннее восхищение коллекцией. «Выиграно в честной борьбе», — лучезарно улыбнувшись, сообщил ей Александр. А Алена едва не поперхнулась вином, которое в этот момент отпила из бокала. «Ничего себе честная борьба! Украсть произведение искусства!» Впрочем, Барышников с этой своей мальчишеской челкой настолько не походил на человека, способного что-то украсть, что все ее естество противилось этой мысли. «И Аленушка тоже». Стараясь говорить как можно менее заинтересованно, полюбопытствовала она. Нет, это картина деда. Она ему очень дорога. Мне кажется, это связано даже не с ее стоимостью, а с сентиментальной привязанностью. Поэтому он боится хранить ее у себя. Слишком старомоден. Не хочет связываться со страховками и сигнализациями. А у тебя здесь есть сигнализация? С замиранием сердца поинтересовалась Алена, которая никаких камер не заметила, впрочем, это ничего не значило. В современных сигнализациях она разбиралась приблизительно как свинья в апельсинах. «Есть», — кивнул Александр, — «но я всегда отключаю ее, когда я дома». «Не боишься?» «Не боюсь. Во двор просто так не заедешь. Пропуск только у жильцов дома. И не зайдешь. На входе охранник». Чтобы попасть в подъезд, тоже требуется специальный ключ. Вот смотри, кто-то отчаянный или слабоумный все-таки решил пробиться в гости без приглашения. Сама увидишь, что сейчас с ним будет. Он кивнул, приглашая Алену подойти ближе. Та медленно приблизилась. В какой-то момент ей показалось, что у нее закружится голова от близости Барышникова. Она уже чувствовала его тепло, горьковатый запах парфюма чистоты похоже до ее прихода александр успел принять душ алене внезапно захотелось взять барышникова за руку и отвлечь его внимание от происходящего за окном какое это имеет сейчас значение но александр был полностью поглощен тем что творилось во дворе алена подошла поближе и уставилась в окно чтобы выяснить что же заинтересовало александра больше чем она сама и обомлела прямо перед подъездом александра мощный охранник уже скручивал бушующего константина тот отчаянно отбивался и даже пытался легнуть охранника пару раз ему это удалось мощный тренированный парень потерял терпение и одним резким движением вырубил константина тот обмяк и повалился на землю мне пора вскинулась алена и поспешила к двери «В смысле, пора?» Александр отвлекся от происходящего за окном и с недоумением уставился на Алену. «Мы ведь еще не поужинали и не обсудили наше сотрудничество». «Я не ем после шести», — выпалила Алена в спешке, обуваясь и хватаясь вешалки сумку. «Что?» — Барышников потряс головой. Жизнь с Каролиной приучила его к тому, что барышни подвержены неожиданным приступам смены настроения, но не настолько же. Ты мне ничего не говорила, когда я приглашал тебя поужинать. «Я забыла», — выпалила Алена, пытаясь справиться с замком. Барышников подошел к ней и положил руку на дверную ручку, останавливая Алену. Тепло его руки отозвалось теплом и в груди Алены. Она бы все отдала, чтобы остаться тут, но не могла же она позволить, чтобы Костика покалечили или отвезли в полицию. Она и так бесконечно виновата перед ним. Мало общалась, свалила на него всю подготовку к торжеству, ничего не сказала про картину. «Алена, что происходит?» Мягкий голос Барышникова отвлек ее от мрачных мыслей. «Я молоко забыла выключить!» Выпалила Алена, резко дергая дверную ручку. Та неожиданно поддалась, и дверь открылась. Алена проскользнула мимо Александра и припустила бегом по лестнице. Алена, подожди, какое молоко! Голос Александра становился все тише по мере того, как Алена бежала по бесконечной лестнице. Господи, сколько же здесь этажей! Она все испортила. Больше он ее ни за что не пригласит. Кому нужны такие взбалмышные дуры? Ладно, подумает об этом потом. С Изабеллой посоветуется, придумает что-нибудь. Сейчас нужно выручать костика. Она открыла дверь подъезда и побежала вслед за охранником, уже волочившим Костика в свою будку. Тот пришел в себя, выкрикивал что-то нечленораздельное и, кажется, угрожал мамой. «Подождите, подождите, пожалуйста!» — с отчаянием крикнула Алена. Охранник остановился, оглянулся и с удивлением уставился на нее. «Девушка, а вы кто?» «Это не важно. Пожалуйста, отпустите его, он меня искал!» И, понизив голос, она сообщила охраннику. «Это мой жених!» Костик, словно услышав волшебное слово, вдруг поднял голову и уставился на Алену мутным взглядом. Один глаз у него заплыл и уже наливался краснотой. «Жених!» — возмущенно взвизгнул он. «Так ты об этом вспомнила? Ты шлюха!» Охранник озадаченно крякнул, не зная, что сказать и отчаянно борясь с желанием украсить и второй глаз буйного нахала. Он с детства не любил, когда обижали женщин и детей. Сама же Алена не успела открыть рот, чтобы ответить Костику, как вдруг из-за ее спины раздалось «Эй, полегче». Она чуть не застонала от отчаяния. Александр, который не привык к тому, чтобы девушки сбегали от него точно золушки в полночь, последовал за Алёной, намереваясь разобраться в том, что произошло. «Жених?» — это уже адресовалось ей, Алёне. «А ты вообще кто такой? Не лезь, куда не просят!» Костик неожиданно дернулся и попытался лягнуть уже Барышникова, неосмотрительно подошедшего на близкое расстояние. Но охранник чувствительно двинул его локтем в живот, и Костик, охнув, присел, прошептав придушенным голосом. «Я буду жаловаться! Это произвол!» Алена в отчаянии обернулась к Барышникову, не зная, что сказать. Щеки ее пылали. Она готова была провалиться сквозь землю от стыда. «Жених? Богатый поклонник?» Барышников усмехнулся. Он не ошибся. Эта девушка действительно разительно отличалась от всех, кого он знал. «Скромная красавица». А внутри просто китайская шкатулка с сюрпризами. Нет никакого поклонника. В ужасе обмерла Алена. Поклонник? Снова обрел дыхание Костик. То есть у нее еще какой-то поклонник есть? Ты же не хочешь сказать, что это он тебе букеты в офис присылал? Барышников даже рассмеялся от нелепости идеи. Букеты! Взвизгнул Костик. Алена еще мгновение назад превратившиеся в каменное изваяние, внезапно снова обрела дар речи. «Да какого черта? Почему она вообще должна что-то объяснять? Личная жизнь на то и личная, чтобы оставлять ее при себе». «Я не обязана никому отчитываться», — гордо сообщила Алена. Затем, сделав несколько шагов по направлению к Костику, она дернула его за руку, поднимая с колен и утягивая со двора. «Извините его», — обратилась она к охраннику. «Он вообще тихий». «Да уж», — крякнул охранник, болезненно морщись. «Этому Ишаку удалось один раз легнуть его довольно чувствительно». «Пошли, Костик». И, повернувшись к Барышникову, она заявила. «Мы все на работе обсудим». Она сделала ударение на слово «работа», чтобы обеспечить собственное алиби перед Костиком. «Жду с нетерпением», — усмехнулся Барышников, глядя вслед удаляющейся Алене, которая тянула за руку хромающего и выкрикивающего угрозы Костика. «Жених! над же, кто бы мог подумать!» «Дура девка!» — неожиданно охранник сплюнул себе под ноги и, поймав неодобрительный взгляд Барышникова, тут же растер следы безобразия по асфальту. «Извините!» «Да что уж!» Из песни слов не выкинешь. Алёне понадобилось почти два часа, чтобы успокоить разъяренного Костика и объяснить ему происходящее. Вначале он отказывался верить в эту дикую историю, ругая Алёну, на чём свет стоит. Та стоически молчала, в глубине души признавая его правоту. Ей бы тоже вряд ли понравилось, если бы она застукала Константина дома у симпатичной начальницы накануне свадьбы. Но внутренний голос, неожиданно с интонацией Изабеллы, возразил, что такого, как Костик, никакая начальница, будучи в твердом уме и добром здравии, к себе не пригласит. Потому что никому такое сомнительное счастье, кроме нее, Алены, не нужно. Алена настолько отчаялась, что даже потащила Костика домой к Изабелле, чтобы та подтвердила ее слова. Она понимала, что Изабелла вряд ли обрадуется, увидав будущего родственника на пороге. Но Алёне не нужна была её радость. Достаточно будет подтвердить, что речь идет о картине, а не о соблазнении Барышникова ради собственной выгоды или удовольствия. В этот момент Алёна вспыхнула. Ведь греховные мысли посещали ее и не раз. Но сумерки, неумолимо расползавшиеся по улицам уставшего за день города, скрыли ее румянец. «Картина!» — словно попугай, в тридцатый раз повторил Костик, а Алену осенило. Она потянула жениха к желтому фонарю и в его леденцовом свете распахнула сумку и достала аккуратно упакованный в полиэтиленовую пленку эскиз ее авторства. «Картина!» — в сотый раз подтвердила она и показала Костику эскиз. «Так она у тебя?» — недоуменно повторил тот. — И больше тебе никуда не нужно? — Нет же, — в отчаянии воскликнула Алена. — Это мой эскиз, которым я должна была подменить оригинал, хранящийся у Барышникова. А он его на магнитик к холодильнику прилепил, что это так просто сделать. Костик по-прежнему был настроен скептически, но адреналин, захлестнувший его с момента драки с охранником, уже схлынул. Его место заняла усталость, и готовность к диалогу. «Нет», — покачала головой Алена, «картина в раме». Она на сигнализации, которую Александр отключает, когда сам находится в доме. «Ах, Александр!» — снова взъерепенился Костик. «Да, его так зовут», — твердо ответила Алена. «Прекрати придираться к мелочам!» «Ну, хоть не Сашенька!» — не сдавался Константин. «Нет, он не Сашенька и никогда им не будет!» Он скоро женится на моей сестре, ясно?» Этот аргумент внезапно произвел на Костика впечатление. «А что же, через сестру ты не можешь попасть к нему в гости? Она бы отвлекла внимание, а ты бы все сделала». «Нет», — закатила глаза Алены, девясь такому твердолобию. «Интересно, Костик всегда таким был, а она не замечала, потому что было не с кем сравнить? Или же это на него глупая ревность так подействовала?» Она вообще не знает, как я выгляжу, и не должна узнать, иначе весь наш план пойдет на смарку. Почему? Да потому что она поймет, что таких совпадений не бывает. И если я внезапно устроилась на работу к Барышникову, значит, мне что-то от него нужно. Возможно, что она даже о долгах ничего не знает и считает, что я богатая наследница, и вряд ли это добавит ей желания со мной общаться. «А может, она и отказалась от этого наследства именно потому, что знала о долгах?» «Может», — вздохнула Алена. «Тем более ей не нужно знать обо мне. Подумает еще, что я решила ей отомстить». Внезапно почувствовав усталость, Алена села на лавочку под одним из фонарей. Вечер был теплым, ламповым. В такой хорошо молча бродить по липовым аллеям, взявшись за руки. Но не с Костиком. А с Александром. Костик присел на другую сторону лавочки. Затем, немного подумав, он все-таки сократил расстояние и даже приобнял невесту за плечи. А что это за поклонник, о котором этот перец упоминал? «Никакой это не поклонник», покачала головой Алена, судорожно размышляя, чтобы такое сказать, чтобы успокоить Константина. Если она сейчас сообщит ему, что ходила по подпольным карточным салонам, а потом убегала по лесу от какого-то бандита, решившего пригласить ее на романтический вечер, он ее вообще убьет. «А кто?» — в голосе Костика снова засквозили нотки ревности и недоверия. «Это Изабелла!» — вздохнула Алена и внезапно почувствовала, как внутренняя Изабелла ее одобрила. «Мол, а ты ничего, соображаешь?» «Изабелла?» — недоверчиво переспросил Костик. «А она тут при чем?» При том, что Барышников этот меня от манекена не отличал. Вот Изабелла и придумала заказать мне цветы от некоего таинственного поклонника, чтобы привлечь внимание Александра. Когда женщина нужна одному, то она нужна и другому. Тоном повидавшей многое на своем веку женщины просветила Алена Константина. Наступила тишина. Алене даже на краткий миг показалось, что кость куснул. Она покосилась на него но тот задумчиво рассматривал собственные ноги. Затем, наконец, прочистив горло, он поинтересовался. «А правда, что эта Аленушка столько стоит?» «Гарантировать ничего нельзя, но Изабелла считает, что на черном рынке ее вполне можно продать за такую сумму. И что, Барышников не узнает, что его собственность где-то всплыла?» «Этим займется Изабелла», — пожала плечами Алена. И в ее голосе сквозила такая вера в собственную родственницу, что она сама удивилась. «А может, она стоить больше?» Снова немного помолчав, поинтересовался Константин. «Может», «Может — устало вздохнула Алена. «К чему эти вопросы?» «К тому», — Константин внезапно запнулся. «Но если это действительно такие деньги, что и с долгом можно расплатиться, и еще что-то останется, то может...» «Что может?» — переспросила Алена. «Все еще надеюсь, что ей послышалось, или она неправильно поняла?» «Может, украсть картину?» «Ну, не только», — смутился Костик. «Ведь, чтобы ее украсть, надо же как-то этого боярышникова...» «Барышникова...» «Барышникова отвлечь? А как его отвлечь? Ну, ты сама понимаешь, о чем я!» Алена резко развернулась к мужчине, служившему ей опорой последние пять лет. Она не была слепой и глухой, и видела, что жених ее не идеален. Впрочем, кто из нас может похвастаться идеальностью? Но в одном она раньше никогда не сомневалась, Костик любит ее, и за ним она, пусть как за плохонькой, гипсокартонной, но за стеной. И ради этого она была готова смириться даже с его мамой и ее помидорами, поэтому сейчас ей очень важно было смотреть Константину в глаза и услышать это от него. «И как же я могу его отвлечь?» медленно спросила она. Костик окончательно смутился. Он отвел глаза и принялся всматриваться в сгущающуюся темноту за плечом невесты. «Ну как, как? Ну что ты как маленькая? А как ты его собиралась отвлекать? Снотворное подсыпать, что ли? Брось, Алена! Мы с тобой современные люди!» и один раз не считается, тем более это же до свадьбы. Просто чтобы я не знал, ты без подробностей, замямлил Костик, а Алена резко встала. — Я устала, Костя, и хочу спать. Мы идем к Изабелли, обрадовавшись, что этот неловкий разговор подошел к концу, Костик тоже вскочил со скамейки и готов был следовать за Аленой. Я иду к Изабелли, медленно и отчетливо. С трудом сдерживая слезы, ответила Алена. «А я что должен делать?» — искренне удивился Костик. «Езжай домой, к маме!» И резко развернувшись, Алена поспешила по темной аллее, стараясь держаться подальше от леденцовых фонарей, чтобы ее слез не было видно. «Лен, ну ты чего обиделась? Мне тоже нелегко, но это же один раз, и для дела!» Где-то за ее спиной продолжал бубнить Костик, А Алена, с трудом ступая стертыми ногами, прибавила шаг, чтобы оказаться как можно скорее вне зоны доступа отравленных слов.